РОБЕРТ АРТУР ПОЛНОЧНЫЙ ВИЗИТ ПЕРЕВОД ОЛЬГЕ Усовой. ОСЕЙБЛ не подходил ни под одно описание когда-либо попадавшееся агенту Фоулеру. Следуя за ним по затхлому коридору мрачного французского отеля, где ОСЕЙБЛ снимал комнату, Фоулер чувствовал себя подавленным. Это была маленькая комнатка на последнем шестом этаже – И она едва подходила для романтических приключений. Но ну Асейбл в его помятом костюме, нуждающемся в стирке, с трудом походил на героя-любовника. Во-первых, он был толстым, очень толстым, а во-вторых, его акцент. Несмотря на то, что он сносно говорил на французском и немецком, он так и не потерял нового английского акцента, с которым приехал в Париж из Бостона 20 лет назад. Ты разочарован! хрипло сказал Осейбл у него за спиной. Тебе сказали, что я был секретным агентом, шпионом, замешанным в интригах и опасных операциях. Ты мечтал встретиться со мной, потому что ты писатель, молодой романтичный, небось, воображал зловещие фигуры в ночи, звуки выстрелов, наркотики в вине. Вместо этого ты провел скучный вечер в холле отеля в компании неприятного толстяка, который вместо записок о черноглазых красоток получил только прозаичный телефонный звонок о встрече в его номере. Тебе было скучно. Толстяк ухмылялся сам себе, открывая дверь и пропуская смущенного гостя в свой номер. Ты разочарован, — повторил Осейбл. «Новый шинос, мой молодой друг, сейчас ты увидишь одну бумагу. Очень важная бумага, из-за которой несколько человек рисковали жизнями, попала ко мне, когда ее передавали по шпионским каналам. Однажды, и очень скоро, она окажет значительное влияние на ход истории. Есть в этом что-то драматичное, не так ли?» Говоря это, Осейбл закрыл за собой дверь, а затем включил свет. Когда комната озарилась светом, Фоулер испытал подлинный ужас. В середине комнаты стоял человек с небольшим пистолетом в руке. Осей был пару раз моргнул. "Макс", прохрипел он. "Ты меня напугал. Я думал, что ты в Берлине. Как ты оказался здесь, в этой комнате?" Макс был тощим, среднего роста, с лисьими чертами лица. В нем не было ничего примечательного, если не считать пистолета. Отчет, пробормотал он, — Отчет о воздушных силах Германии, которые доставят тебе сегодня. Думаю, я позабочусь о нем лучше, чем ты. Осейбл подошёл к креслу и тяжело опустился в него. — Я покажу управляющему Кузькину мать, уж будь уверен, — сказал он мрачно. — Второй раз за месяц кто-то забирается в комнату через этот проклятый балкон. Взгляд Фоллера сместился на единственное окно в комнате. Это было вполне обычное окно, за которым простиралась давящая ночная тьма. «Балкон?» — спросил Макс с возрастающим раздражением. «Нет, отмычка. Я не знал о балконе. С ним было бы меньше хлопот». «Это не мой чертов балкон», — раздраженно сказал Сейбл. – «Это балкон средней комнаты. Видишь ли...» пояснил он Фаулеру: «эта комната раньше была частью большого номера, а соседняя, за той дверью, раньше была гостиной. Там есть балкон, который доходит до моего окна. На него можно попасть из пустой комнаты, через две двери отсюда, и в прошлом месяце кто-то так и сделал. Управляющий обещал запереть балкон, но так и не сделал этого». Макс посмотрел на Фоулера, неподвижно стоящего в паре шагов от Осейбла, и повелительно махнул пистолетом. «Сядь!» — предложил он. «Думаю, нам придется подождать как минимум полчаса». «Тридцать одну минуту», — угрюмо сказал Осейбл. «Время встречи назначено на 12.30. тридцать. Хотел бы я знать, как ты узнал о докладе, Макс?» Тот и невесело улыбнулся. «А мы хотели бы знать, как он покинул Германию», — ответил он. «Как бы то ни было, это не принесло никакого вреда. Я заберу его. Что это?» Фаулер, все еще стоявший на ногах, испуганно подпрыгнул от внезапного стука в дверь. Усей был зевнул. «Жандармы», — сказал он. «Я подумал, что такой важный документ, который мы сегодня ожидаем, нуждается в небольшой дополнительной защите». Макс кусал губы в нерешительности. Стук в дверь повторился. «Что ты теперь будешь делать, Макс?» — спросил Сейбл. «Если я не открою, они все равно войдут. Дверь не заперта, и они не постесняются выстрелить». Лицо Макса помрачнело, он пятился к окну, заложив руку за спину. Он открыл окно на всю его высоту и перекинул ногу через подоконник. «Отошли их!» — прохрипел он. Я подожду на балконе. Отправь их прочь, или я выстрелю». Стук в дверь стал громче. Послышался голос. «Месье! Месье Осейбл!» Изогнувшись так, чтобы пистолет был направлен на толстяка и его гостя, Макс ухватился свободной рукой за раму, чтобы не упасть, перенес вес на одно бедро и перекинул вторую ногу через подоконник. Дверная ручка повернулась. Макс быстро оттолкнулся левой рукой и спрыгнул с подоконника. Падая, он коротко вскрикнул. Дверь открылась. За ней стоял официант с подносом, на котором стояли бутылка и два бокала. «Месье, ваш коньяк, который вы заказывали!» — сказал он, поставил поднос на стол, ловко откупорил бутылку и вышел. Бледный Фоллер таращился ему вслед. Но... — он запнулся. «Полиция?» — Нет никакой полиции, — вздохнул Осейбл. — Только Анри, которого я ждал. — Но тот человек, Макс, — начал Фоулер. — Нет, — сказал Осейбл. — Он не вернется. Там нет балкона.